Глава двадцать девятая, вторник, 6 апреля, девять ноль ноль. правосудия не всегда крутятся со скрипом. Второй день процесса начался точно по графику. Судья в кресле, присяжный на скамье, Джейсон Джессоп с адвокатом за столом защиты. Я встал и вызвал свидетеля, постаравшись настроиться на удачный день. Гарри Босх привел Изи Гордон заранее, и в пять минут десятого она уже заняла свидетельское место. Она была небольшого роста и выглядела старше своих пятидесяти, возможно, из-за толстых очков в черной роговой оправе. «Мисс Гордон, где вы работаете?» «Я старший эксперт-криминалист в управлении полиции Лос-Анджелеса, работаю с 86-го года». «16 февраля того же года вы работали?» «Да, как раз первый день. Каковы были ваши обязанности?» В основном я училась, проходила практику под началом старшего эксперта. Изи Гордон была для нас настоящей находкой. Она была приписана к команде криминалистов, которая работала по делу милис Лэнди в трех местах, связанных с преступлением. В доме на бульваре Винзор, у мусорного бака за театром Эль Рэй и в кабине тягача Джессопа. Старшего эксперта давно не было в живых, Его помощники слишком старые, к тому же отвечали за разные объекты, но Гордон побывала везде, и ее показания помогали мне сильно сэкономить время. «Кто был старшим экспертом?» «Арт Донован». «Вы ездили с ним на объекты в тот день?» «Да, случилось похищение-убийство. Мы весь день переезжали с места на место. Всего было три объекта». «Хорошо, теперь давайте поговорим о каждом из них». Беседа заняла полтора часа. Я не упустил случая показать присяжным фотографии с места преступления, видеозаписи и прочие материалы, чему Ройс снова пытался помешать, то и дело заявляя протесты по поводу излишней информации, однако добился лишь того, что обозлил судью. Я внутренне радовался, позже это могло пригодиться. Самым главным был рассказ свидетельницы о том, как она обнаружила в щели переднего сиденья тягача три длинных волоска и передала Доновану. «Что с ними случилось дальше?» – спросил я. Каждый был отдельно упакован и снабжен ярлыком, а затем отправлен в исследовательский отдел для анализа. Слушать ее четкий лаконичный ответ и было одно удовольствие. Получив слово для перекрестного допроса, Ройс постарался сделать все, что мог. Он не стал придираться к перечню вещественных доказательств, а попытался получить дополнительный материал для своей версии, сосредоточившись на кабине тягача. «Мисс Гордон, — спросил он, — когда вы прибыли на территорию компании «Ардварк», там уже была полиция?» «Да, конечно». «Сколько полицейских там было?» «Я не считала, несколько». «А детективы были?» «Да, были, они обыскивали всю территорию». «Вы раньше встречали кого-нибудь из них?» «Кажется, да, я точно не помню». «Однако другие факты вы помните точно. Почему вы не запомнили детективов?» Я помню старшего, кластера он бывал во всех трех местах. Не помню, был ли он у эвакуаторов, когда мы приехали в первый раз, но потом он там появлялся. Думаю, вам следует посмотреть полицейские отчеты с мест преступления. Там подробно написано, кто, когда и где был. Спасибо, давайте так и сделаем. Ройс подошел и передал Гордон три распечатанных листа. Вы узнаете эти документы, мисс Гордон? Да, это те самые отчеты. «Не могли бы вы обвести кружком имена, которые встречаются во всех трех?» На это Гордон потребовалось меньше минуты. «Вы закончили?» – спросил Ройс. «Да, здесь четыре таких имени. Будьте добры, назовите их. Я Арт Донован, детектив Клостер и его напарник Чет Стайнер. Значит, только вы четверо побывали на всех трех объектах в тот день, правильно?» «Да». Мэгги наклонилась ко мне и шепнула «Перекрестный понос». Я усмехнулся. «Скорее перекрестный посев, бедные присяжные». Ройс продолжал. «Скажите, вы все очень переживали тогда?» «Я не совсем понимаю. Какое впечатление произвело на вас убийство? Вы сильно переживали?» «Мы просто делали свою работу». «Неужели никого из вас не потрясло убийство маленькой девочки?» «Потрясло, конечно, и в первых двух местах, в доме родителей и там, где нашли тело, атмосфера была напряженная. В ферме эвакуаторов уже было спокойнее». «Ответ неправильный», — подумал я. «Открытая дверь для Ройса». «Значит, мисс Гордон, вы говорите, что в первых двух местах вы сильно переживали». Я встал, решив дать Ройсу дозу его собственного лекарства. «Возражаю, это наводящий вопрос». «Протест принят», — откликнулась брайтман Ройс нисколько не смутился. «В чем же проявлялась эта напряженная атмосфера, мисс Гордон?» «Ну, в разговорах. Арт Донован сказал, что нужно проявить себя наилучшим образом, потому что убит ребенок. А что говорили детективы Клостер и Стайнер?» «То же самое. Говорили, что не успокоятся, пока не найдут убийцу Мелиссы». «Они называли ее по имени?» «Да». «Детектив Клостер был сильно потрясен». «Я заявил протест, факт вне доказательной базы». Брайтман поддержала. Ройс продолжал. «Мисс Гордон, не могли бы вы еще раз посмотреть в отчеты и сказать, указано ли там время прибытия и отъезда полицейского персонала?» «Да, конечно, время указано». «Ранее вы сказали, что Клостер и Стайнер были единственными детективами, которые побывали во всех трех местах». «Да, верно». «Они прибыли туда прежде вас с Донованом?» Она заглянула в листки. «Да?» «Значит, они еще до вас имели доступ к телу девочки?» «Не знаю, какой доступ вы имеете в виду, но они приехали к театру раньше нас. А в кабину тягача, где вы так удачно и своевременно нашли волоски, они также имели доступ до вашего прибытия?» Я встал и заявил, что слова «удачно и своевременно» выводят свидетеля за пределы его компетенции. Судья велела Ройсу переформулировать вопрос. «Детективы прежде вас побывали в кабине тягача, где вы обнаружили три волоска?» – спросил он. Гордон поняла мой намек и ответила правильно. «Не знаю, поскольку приехала позже». Тем не менее, Ройсу удалось донести кое-что до сознания присяжных. Однако кое-что понял я. Адвокат защиты не только решил объявить убийцей отчима, а Сару обвинить в ложном опознании. Он собирался приписать полицейским фальсификацию улик. «Заставить присяжных поверить сразу в два заговора, существовавших одновременно и независимо, но направленных к одной цели. На это были способны лишь два человека в городе, и одним из них был ловкач Ройс. Мне следовало держаться на стороже». «Что вы сделали, когда заметили волоски в щели сидения, мисс Гордон?» – спросил Ройс. «Я показал их арту, потому что он занимался сбором вещественных доказательств. Моё дело было наблюдать и учиться». «Детективы Клостер и Стайнер тоже пришли посмотреть?» «Да». «И что они сделали?» «Ничего, просто получили от нас информацию. Они вели расследование и должны были все знать». «Вы были довольны?» «Простите?» «Это был ваш первый день на работе. Вы были довольны, что нашли что-то ценное, гордились собой?» Гордон поколебалась, словно пытаясь распознать ловушку. Я радовалась, что смогла быть полезной. А вас не удивило, что вы, совсем еще начинающие обнаружили то, что не заметили ваш наставник и двое опытных детективов? Снова поколебавшись, Гордон ответил отрицательно. Ройс провел свой перекрестный посев великолепно, разбросав ядовитые семена сомнений где только можно. Поливать или леять ростки предстояло позже. Снова выйдя к трибуне, я попросил Гордон назвать имена полицейских, несших службу там же и прибывших прежде Клостера и Стайнера. Потом сказал, «Таким образом, если бы, к примеру, детективы Клостер и Стайнер захотели взять волосы с головы жертвы и поместить куда-либо, им пришлось бы это делать перед носом у восьми своих коллег. Верно, мисс Гордон?» «Верно». Я поблагодарил свидетельницу и вернулся за стол. Ройс тут же взял слово. А если бы, к примеру, передразнил он меня, Клостер и Стайнер хотели это сделать, им обязательно пришлось бы брать волосы у жертвы, будь у них другой источник? Думаю, не обязательно. К примеру, расческа из дома родителей подошла бы в качестве такого источника? Наверное. Клостер и Стайнер побывали в доме? Да, побывали. У меня больше нет вопросов. Мне нечем было крыть, я решил не продолжать. Гордон отпустили, и Брайтман объявила перерыв на обед. Я напомнил Босху, что после ему предстоит выступать с показаниями Клостера и пригласил пообедать вместе, но он ушел, сославшись на срочные дела. Мэгги, в свою очередь, собиралась обедать в отеле с Сарой Глисон, и я уже боялся, что останусь один, как вдруг из задних рядов галереи вышла симпатичная женщина и с улыбкой шагнула ко мне. «Мистер Холлер, я Рэйчел Уоллинг из ФБР». Я не сразу вспомнил имя, потом меня осенило. Вы и есть тот аналитик, который отвлекает моего следователя от работы жуткими теориями. Надеюсь, от них все же будет толк. Поживем и видим. Чем я могу быть полезен, агент Уоллинг? Я предложила бы вместе пообедать, но боюсь и вас отвлечь от работы. Вам повезло, агент Уоллинг, я совершенно свободен. Я открыл перед ней дверь. Прошу.